Вера Бегичева Загадки технологий и изобретений Издательство Вече Москва 2004 год Читает Игорь Мурашко На страницах этой книги читатель найдёт увлекательные и познавательные рассказы о необычайных открытиях и изобретениях многие из которых настолько опередили своё время что были возведены современниками в ранг чуда как строился стоунхейдж секреты замков крестоносцев о чём могут поведать старинные печати в чём кроется тайна главного колдуна России якова брюса на эти и на многие, многие другие вопросы найдёте вы здесь ответ. Подливый человеческий разум от времён фараонов до наших дней, раскрывая тайны мироздания, сталкивается всё с новыми и новыми загадками. Приглашение к путешествию. История техники. Эта история человеческой цивилизации с существования на земле человека разумного начинается с изобретения первого примитивного технического приспособления галичного зубила. Мы привычно говорим о первых тысячелетиях человеческой истории: каменный век, медный, бронзовый, железный. а о более близких к нам временах – век пара, век электричества, век радио, атомная космическая эра, век интернета. Эта книга не о технике как таковой. Интересующиеся данным сюжетом отсылаем к техническим энциклопедиям, справочникам, учебным пособиям и просто книгам специальным и популярным,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 Писал основатель исторической школы Анналов, французский ученый Марк Блок в книге «Апология истории» или «Ремесло историка». Историк похож на сказочного людоеда, где пахнет человечиной, там он знает, его ждет добыча. Вот о ней-то, о человечине, мы и поведем вовремя. рассказ История взаимоотношений людей с их созданиями при ideе, казалось бы, призванными облегчить жизнь своих творцов, драматична. Легенды о изобретениях мастера Дедала, о вернувшихся против своего создателя с крыльями его сына Икара, растаевшие от жарких лучей солнца и ставшие причиной гибели юноши, обернувшихся проклятием для целых народов, построенный Дедалом критский лабиринт, обетею чудовище людоеда минотавр, легенды о Големе и Франкенштейне возникли не на пустом месте. Об этом книга о людях и вещах, об истории техники и истории человечества, начиная с каменного века и в жизни отдельных его представителей, гениальных учёных и поэтов, великих правителей и полководцев, знаменитых красавиц. О любви не навести. подвигах и тайных преступлениях, бушевавших и бушующих вокруг того, что он гордо и скучно именуется техническим прогрессом.